на чь угодно коварство и если для этого понадобилось выдумать еще одну тайну, алена выдумала бы ее сама и не задумываясь выдала за подлинное историческое событие класс забыл про звонарреву звонарева забыла про афанасьева, а афанасьев забыл про свою шишку все разнули рты и слушали про завистливого сальери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 Алёна ждала и видела его лицо. «Вас слушают», — неожиданно отозвался незнакомый голос. Видимо, кто-то посторонний вошёл в его кабинет. «Можно, Николаева?» — спросила Алёна, удивляясь чужому голосу. «Он на совещании у директора. Что ему передать?» «Ничего не надо. Спасибо». «Можно, конечно, передать через постороннего человека. Я устала».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 А это был день. Она явилась из праздника, а были будни. И еще она подозревала, что с точки зрения окружающих явилась не из высокого праздника, а из бездумия и шабаша, на который ходят ведьмы и черти. И не всякий туда пойдет. В какую-то минуту алёне захотелось подняться и уйти, но в этот момент распахнулась дверь,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 Что ему надоело? Работа? Нет. Он, похоже, любил и понимал свое дело. Мужчине дело не надоедает. Жизнь? Нет. После пятидесяти лет понимают и ценят жизнь. Может быть, он мучает женщину и мучается сам. А может быть, он мучит двух женщин и мучается вдвойне.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 Однажды жабка сказала Алёне, «У меня в вашем возрасте уже было двое детей». Алёна её поняла. Она хотела сказать, «Выходите замуж, обзаводитесь с семьёй, а не теряйте времени возле моего сына. Всё равно у вас с ним ничего не получится». Алёна и жабка не нравились друг другу. Без причин.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 и войти к нему в палату, войти и осторожно лечь возле него на кровать. Николаев будет лежать и в ее флюидах, как в теплой ванне, и ему не будет больно, и не будет страшно. Она подвинет губы к его уху, тихо спросит, «Ты меня слышишь?» Он сомкнет и разомкнет ресницы, как бы кивнет ресницами.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 и был сейчас по ту сторону времени, чем здесь, с другой. Они посмотрели кино и зашли в кафе. Он жует с сомкнутыми губами и, не отрываясь, смотрит на другую, и не понимает, как он был влюблен в кого-то, кроме неё Она красивее Алены, моложе, элегантнее и нравится жабке,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 пока и ушел. лифт не работал. Николаев взбегал по лестнице, и некоторое время был слышен ритмический рисунок его шагов. Утром алена проснулась с ощущением, что ей всё надоело.